Глава пятая На том турнире в Рязани я без проблем пробился в финал. В соперники попались так себе, даже один перворазрядник затесался. А в финале меня ждал местный герой, мастер спорта, как и я, года на четыре постарше. Мне удалось посмотреть только один его бой в одной четвертой финала. Впечатлило! Я не расслышал, что сказал тренер Сергей Александрович. Занят был, привычно настраивался на предстоящий бой. Что вы сказали? Не лезь, рубиться, просто поработай на технику, повторил он. Моя личная к тебе просьба. А тот парень знает? Все знают. Тогда все ясно, вас понял. Кто побывал в спорте, понимает, что порой приходится с пониманием относиться к такого рода личным просьбам тем более собственного тренера и главного тренера команды. Толкового специалиста. За год с лишним работу с ним я превратился из просто неплохого рукопашника в рукопашника перспективного. Да, и мужик он был нормальный, по мелочам не придирался, горло не драл и больше одной трети от призовых, в отличие от многих других, не требовал. Перелезая через канаты, а и проходили на ринге, я уже выстроил в голове план на предстоящий бой. Не рисковать. По возможности технично отработать на тихой волне и достойно проиграть решением судей. В синем углу ринга мастер спорта рост, вес, в красном углу сошлись в центре. Выслушали инструкции рефери, пожали руки. Соперник худощавый широкоплечий блондин с квадратной челюстью глянул неласково. С чего бы, если все ходы уже расписаны. Начали. Он, как принято, протянул руку для приветствия. Не успел я коснуться его перчатки, как тот зарядил мне с той же руки в голову и разбил нос. С трибуны прозвучали аплодисменты. Публике такое начало боя понравилось. Дальше пошло еще интереснее. Блондин старательно принес меня что называется, ломать. Довольно грязно. Влепил мне ногой в район бандажа, даже не подумал извиниться, как это принято, и продолжил в том же духе. Рефери тоже, видать, известных, местных отнесся ко всему этому с пониманием, то есть прикрывал глаза на все его художества. Зачем все это было ему надо? Он и так победил бы, даже если бы я вздумал всерьез с ним зарубиться, потому что точно был «Сильнее меня, опытней, резкий, быстрый, техничный, взрывной, с прекрасной растяжкой. Мне до такого уровня нужно было года два пахать, как проклятому. Может, между нами было что-то личное?» «Так нет же этого Артема Зуева до сих пор имя в памяти. Я видел впервые в жизни. Первый раунд прошел для меня грустно. Я дважды побывал на полу, и рефери открывал счет. А во втором он откровенно принялся делать из меня клоуна на да потеху публики с легкостью присекал мои попытки перейти в борьбу возиться видно не хотел или прическу боялся испортить то что он вытворял со мной сейчас именуется красивым словом деклассировать я от силу этого рассердился ушел в глухую защиту и принялся терпеть выживать и ждать шанса Этого Зуева сгубило то, что он забыл основной закон единоборства. Не считать себя победителем до конца боя и относиться, если не с уважением, то с вниманием к любому противнику, как бы слаб тот ни был. Потому что противник тоже боец. Он горцевал передо мной на потеху зрителям. Засадил мне смачного пинка пониже спины и плавно сдвинулся влево. «Чего делать против правши?» категорически не рекомендуется. Видно, этот Зуев решил, что я уже больше ни на что не способен. Кинул мне в голову тягучий удар с левой, маскируя зубодробительную плюху с правой, однако нанести ее уже не успел. За весь бой мне представился только один шанс, и я его не упустил. Я поднырнул под бьющую руку и вложился в удар с правой, резко с поворотом корпуса, включив вес тела. Он рухнул лицом рис. Жал затих. Неприятно удивленный произошедшим рефери не сразу открыл счет, да, и считал неторопливо. Не помогло. На ноги боец из красного угла поднялся сам, но несколько позже. Мне подняли руку, объявили о победе техническим нокаутом, хотя каким к черту техническим. Впрочем, не важно. Обмениваться рукопожатиями в угол противника я не пошел, мне там точно рады не были. Саныч ничего мне не сказал, просто вздохнул и посмотрел с Я в ответ развел руками, изобразив на качественно разбитой физиономии тупое. А это ничего, а он чего? Решил, что вопрос на этом закрыт и успокоился.